Глава 15. Помолчав с минуту, я спросила: "Ты сказал Эдгару Берфуту?" "Да", ответил Билл. "Кому ещё?" "Да больше никому". "Когда это произошло?" А потом я сказала: "Ты ёбаный псих, это никогда не кончится". Это продолжается и продолжается. Один за другим они сходят с ума и умирают. Все, что я хочу, это заниматься своим магазином, накуриваться, время от времени трахаться и читать кое-какие книжки. Я никогда не просила об этом. Колеса моего автомобиля взвизгнули, когда я вильнула, чтобы обогнать какую-то колымагу. Мы почти доехали до ричмонского края моста Ричардсона. «Эйнджел», — начал Билл, мягко положив мне руку на плечо. Убери свою чёртову лапу от меня. Он убрал руку. Я вернулся, повторил он. Ты снова спятил, тебе место в психушке, ты псих-гебифреник. Ты что не видишь, что со мной делается, когда мне приходится выслушивать это? Знаешь, что я думала о тебе? Я думала, по-настоящему среди нас только один нормальный. Он отмечен как псих, но он нормальный. Мы отмечены как нормальные, но мы психи. А теперь вот и ты. «Ты последняя, от кого я этого ожидала, но, наверное...» Я прервалась. «Дерьмо. Оно не поддаётся контролю, это развитие безумия. Я всегда говорил о себе. Билл Лундберг в контакте с реальным. Он думает о тачках. Ты мог бы объяснить Тиму, почему нельзя ехать в пустыню Мёртвого моря на Датсуне с двумя бутылками коки и картой с заправочной станции? А теперь ты такой же псих, какими были они. Даже ещё больше». Я сделал радио громче. Звуки Beatles заполнили автомобиль. Бил тут же выключил радио, совсем выключил. Пожалуйста, помедленнее. Пожалуйста, когда мы доедем до Шлакбаума, вылези из машины и поймай кого-нибудь другого. И можешь передать Эдгру Берфуту, чтобы он дурачил, не вини его, решительно сказал Бил. Только я ему сказал, он мне ничего не говорил. Медленнее. Он потянулся к ключу зажигания. Хорошо, согласилась я, опуская ногу на тормоз. Ты перевернёшь эту консервную банку и угробишь нас обоих. И ты даже не пристегнула ремень. Из всех дней именно в этот, когда убили Джона Леннона, я должна выслушивать это прямо сейчас. Я не нашёл грипп Енохи, заявил Билл. Я ничего не ответила, просто вела машину, вела как могла. Я упал со скалы. Да, я тоже читал это в Chronicle. Было больно. К тому времени я был практически без сознания из-за солнечного света и жары. Что ж, очевидно, ты не такой уж и сообразительный, Коля убрался вот так. А потом неожиданно я почувствовала жалость, и мне стало стыдно, непомерно стыдно за то, как я вела себя с ним. "Бил", сказала я. "Прости меня". "Конечно", ответил он просто. Я обдумала, что говорить и спросила: "Когда Как мне теперь называть тебя, Билл или Тим? Вас теперь двое? Меня двое, из двух личностей образовалась одна, подойдёт любое имя. Наверное, тебе следует называть меня Биллом, чтобы люди не узнали. Почему ты не хочешь, чтобы они узнали? Я вот думаю, что такое важное и исключительное событие, как это, такое знаменательное, как это, должно быть известно всем. Меня снова упекут в больницу. Тогда я буду называть тебя Биллом. Где-то через месяц после своей смерти ко мне пришёл Тим. Я не понимал, что происходит. Я не мог объяснить. Свет, цвета, а затем чуждое присутствие в моём разуме. Другая личность, многосообразительнее, чем я, думает о вещах, о которых я и не думал никогда. И он знает греческий и латынь, и древнееврейский, всё о теологии. Мысли о тебе были очень чёткими. Он хотел взять тебя в Израиль. При этих словах я внимательно посмотрела на него. Меня пробила дрожь. «Тем вечером в китайском ресторане», — продолжал Билл, — «он пытался тебя уговорить, но ты ответила, что у тебя все спланировано. Ты не могла уехать из Беркли». Я убрала ногу с газа, машина начала замедляться. Она ехала все медленней и медленней, пока не остановилась совсем. «На мосту останавливаться запрещено, если только у тебя ни неполадки в двигателе, или не кончился бензин, что-нибудь такое. Езжай дальше». Ему рассказал Тим, сказала я себе. Я машинально сбросила передачу, снова запустила двигатель. Тим на тебя здорово западал. И это было одной из причин, почему он хотел взять тебя с собой в Израиль. Ты говоришь о Тиме в третьем лице, то есть ты на самом деле не отождествляешь себя с Тимом, ты Бию Лундберг, говорящая о Тиме. Я Бию Лундберг, согласился он. Но также я и Тим Арчер. Тим не сказал бы мне этого. что у него был ко мне сексуальный интерес. Я знаю, ответил Билл, но это говорю тебе я. Что мы заказывали в тот вечер в китайском ресторане? Понятия не имею. Где был ресторан? В Беркли? Где в Беркли? Я не помню. Скажи мне, что означает гистеропротарон? Откуда я знаю эту латынь? Латынь знает тим, а не я. Это греческий. Я и греческого не знаю. Я улавливаю мысли Тима, и время от времени он думает на греческом, но я не знаю, что означают греческие слова. Что если я поверю тебе, что тогда? Тогда ты будешь счастлив, потому что твой старый друг не умер. В этом всё и дело. Да, кивнул он. Мне кажется, начала я осторожно, что дело здесь посложнее будет. Это было бы чудом необычайной важностью для всего мира. Это то, чем должны заняться учёные. Это доказывает, что есть вечная жизнь, что потусторонний мир всё-таки существует, что всё, во что верили Тим и Кирстен, действительно правда. Здесь, где под смерть правда. Ты не согласен? Да, я так считаю. Об этом Тим и думает и думает много. Он хочет, чтобы я написал книгу. Но я не могу написать книгу. У меня совершенно нет писательского таланта. Ты можешь действовать в качестве секретаря Тима, как раньше твоя мать. Тим будет диктовать, а ты всё записывать. Он болтает и болтает по тысячу слов в минуту. Я пытался записать, но его мышление это пиздец. Да простится мне это выражение. Оно совершенно неорганизовано и направлено в разные стороны и в никуда. И я не знаю и половины слов. Вообще-то большая часть у этой не слова, лишь ощущения. Ты слышишь его сейчас? Нет, не сейчас. Обычно это происходит, когда я один и больше никто не говорит, тогда я могу как бы настроиться на это. Гистера протерон, прошептала я. Когда доказываемое заключается в исходной предпосылке, так что рассуждение отчетно. Бил, обратилась я. Надо отдать тебе должное, ты запутал меня, правда запутал. Тим помнит, как он проехался по насосу на заправке? Неважно. Нахуй насос. Это присутствие разума. Понимаешь, Тим был в том районе. Мне напомнило слово присутствие. Он часто его использует. Присутствие, как он называет это, было в той пустыне. Порусье, предложил я. Верно, выразительно кивнул Билл. Это могло бы быть Енохи. Правда? То, что он искал, очевидно, он нашёл его. А что на это сказал Берфуд? Тогда-то он, когда понял и сказал мне, что я будхисаттва, я вернулся, то есть им вернулся из сострадания к другим, к тем, кого любит, к таким, как ты. И что Берфуд собирается делать с этой новостью? Ничего. Ничего, повторила я, кивнув. Я не смогу ничего доказать, пояснил Билл. Скептиком на это указал Эдгар. Почему не сможешь? Это ведь легко доказать. У тебя есть доступ ко всему, что знал Тим. Как ты сказал, вся теология, подробности личной жизни, факты, кажется, доказать это самое плёвое дело на земле. Я могу доказать это тебе, даже тебе не могу. Это как вера в Бога. Ты можешь знать Бога, знать, что он существует. Ты можешь чувствовать его, и всё-таки ты никогда не докажешь, что чувствовал его. Теперь ты веришь в Бога? Конечно, кивнул он. Полагаю, теперь ты веришь много во что. И за Тима во мне я знаю много чего. Это не просто вера, это как, он страшно взмахнул руками, проглотить компьютер или всю Британику, целую библиотеку. Факты и идеи приходят и проносятся со свистом в моей голове. Они слишком быстрые. Вот в чём проблема. Я не понимаю их. Я не могу их запомнить. Я не могу их записать или объяснить другим людям. Это как будто в твоей голове 24 часа в сутки, без перерыва, вещает КПФА. Во многих отношениях это просто несчастье, но это интересно. «Повеселись со своими мыслями», — сказала я про себя. «Это-то Гарри Стэк Салливан и велел шизофреникам. Они бесконечно забавляются своими мыслями и забывают о мире». Примечание. Гарри Стэк Салливан. 1892-1949 годы. Американский психиатр и психолог, представитель неврофрейдизма. Конец примечания. Мало что можно сказать, когда кто-нибудь выдаёт отчёт, подобный отчёту Билла Лундберга, если кто-то уже рассказывал нечто подобное прежде. Конечно, его рассказ походил на то, что Тим и Кирстон открыли мне неподходящее слово по возвращении из Англии после смерти Джеффа. Но их откровение практически не сравнимо с сообщением Билла. Оно, подумала я, заключается в предельной эскалации, в самом монументе, тогдашнее же повествование было лишь меткой, указывающей на этот монумент. Безумие, как маленькая рыба собирается в стаи, в огромное количество случаев. Оно отнюдь не одиночное. Безумие недовольствуется малым, оно развёртывается по всему ландшафту, ну или по морскому ландшафту. Да, подумала я, мы словно под водой Не во сне, как говорит Берфуд, а в резервуаре. Да ещё за нами наблюдают, за нашим странным поведением и нашими ещё более странными верованиями. Я, метафорическая наркоманка, Билл Лундберг, наркоман безумия, но он не может им насытиться. У него к нему безграничный аппетит, и он будет добывать его любыми возможными средствами. Даже если бы казалось, что безумие покинуло мир, Сначала смерть Джона Леннона, а теперь это. И для меня в один и тот же день. Я не могла это сказать, но все-таки он так правдоподобен. Потому что сам-то Билл не был правдоподобным. И это неправдоподобное дело. Вероятно, даже Эдгар Берфут признал, что... Ну, как там Суфий выражает подобную мокшу? Что кто-то болен и нуждается в помощи, но трогательно обаятелен, просто душен и не собирается никому причинять вреда. Такое безумие происходит из боли, потери матери и того, кто почти наверняка означал отца в истинном смысле слова. Я чувствовала это, я чувствую это, я всегда буду это чувствовать, сколько буду жить. Но разрешение била не могло быть моим. Его разрешение могло быть любое, которое не было моим, а моё было заведованием магазином пластинок. Мы должны найти собственное разрешение. И в частности, мы должны разрешить тот род проблем, что создаёт смерть, создаёт для других, но не только смерть, безумие тоже, безумие ведущее к окончательной смерти, как к своему конечному пункту, своей логической цели. Когда мой первоначальный гнев на психос Бела Лундберга улёкся, а он действительно улёкся, я начала относиться к нему как к забавному Полезность Било Лундберга, не для него самого, а как это виделось мне, для всех нас, заключалась в его привязанности к конкретному. Но он утратил это без всяких сомнений. Его появление на семинаре Эдгара Берфюта показало перемену в Биле. Парень, которого я знала, знала раньше, и нос они показал бы в подобной обстановке. Бил пошёл путём всех нас, путём нетелесным. Он не умер, но нашего интеллекта в бессмыслицу и безрассудство, чтобы зачахнуть там без следа чего-то искупительного. Исключение составляет, конечно же, то, что теперь бил мог рассматривать череду смертей, обрушившуюся на нас эмоционально. Было ли маё разрешение лучше? Я работала, читала, слушала музыку, я покупала музыку в виде пластинок. Я жила профессиональной жизнью и жаждала переехать в Южную Калифорнию в отделение A&R Capitol Records. Там простиралось мое будущее. Там было материальное, каковым для меня стали грампластинки. Не то, от чего можно получать удовольствие, но то, что сначала нужно купить, а затем продать. То, что епископ вернулся с того света и теперь обитал в разуме или мозгу Билла Лундберга, этого не могло быть по явственным причинам. Кто-то знает это интуитивно, кто-то даже не обсуждает, кто-то воспринимает как непреложный факт. Этого не может произойти. Я могла бы спрашивать у Билла целую вечность, пытаясь выявить в нем наличие фактов, известных только мне и Тиму. Но это ни к чему бы не привело. Как и ужин, что был у меня с Тимом в китайском ресторане на Юниверсити-авеню в Беркли, все сведения стали сомнительными, потому что существует множество способов, которыми эти сведения могут появиться в человеческом разуме. Способов, более приемлемых и объяснимых, нежели предположения, что некий человек умер в Израиле, и его душа пролетела через полмира, пока не выделила била Лундберга из всех других жителей Соединённых Штатов, и затем не нырнула в эту личность, в этот ждущий рассудок и не устроилась там, искрясь идеями, мыслями, воспоминаниями и незрелыми представлениями. Другими словами, епископом, каковым мы его знали, самим епископом некой плазмы Всё это отнюдь не лежит в области реального, где-нибудь в другом месте. Это плод воображения ума помешательства молодого человека, горевавшего над самоубийством своей матери, искра постиженной смертью человека, занимавшего место отца, горевавшего и пытавшегося понять. И вот однажды безуному пришла не епископ Тимоти Арчер, но идея Тимоти Арчера, представление, что Тимоти Арчер находится там в нём духовно, призраком Есть разница между представлением о чём-то и этим самим чем-то. И всё же, когда мой первоначальный гнев улёкся, я испытывала сочувствие к Биллу, ибо понимала, почему он оказался в таком состоянии. Он хотел этого не из своей нрави, дело заключалось, так сказать, не в добровольном безумии, но скорее в безумии, подчинившем его, навязавшемся насильственно, хотел он этого или нет. Это просто произошло. Билл Лундберг Первым из нас, обречённый на безумие, теперь стал последним из нас, обречённым на безумие. Единственный естественный вопрос наилучшим образом выражался так, можно ли с этим что-нибудь поделать? Что поднимает более серьёзный вопрос, а следует ли что-нибудь делать с этим? Я размышляла на протяжении двух следующих недель. У Билла, по его словам, не было близких друзей. Он жил в арендуемой квартире в Ист-Окленде, питаясь в мексиканском кафе. Возможно, говорила я себе, я обязана перед Джеффом, Кирстен и Тимом, перед Тимом особенно, прочистить билу мозги. Тогда хоть кто-то уцелеет, конечно же, не считая меня саму. Несомненно, я уцелела, но уцелела, как я осознала через некоторое время, как машина, и всё же хоть как-то уцелела. По крайней мере, в мой разум не вторгся чуждый интеллект, думающий на греческом, латыни и древнееврейском, и пользующийся терминами, которые я не могу понять. Но мне нравился Билл, и мне не будет в тягость видеться с ним вновь, проводить с ним время. Билл и я вместе могли бы обращаться к людям, которых мы любили. Мы знали одних и тех же людей, и наши объединённые воспоминания принесли бы огромный урожай обстоятельных подробностей. грохотных частиц, что придают памяти некое подобие действительности. Или, выражаясь не так витиевато, моё общение с Биллом Лундбергом сделало бы для меня возможным вновь почувствовать Тима, Кирстен и Джеффа, потому что Билл, как и я, некогда чувствовал их и понял бы, о ком я говорю. Как бы то ни было, мы оба посещали семинары Эдгара Бернфута, и Билл и я встречались бы там, что бы ни случилось. Моё уважение к Берфуту выросло из-за, конечно же, того личного интереса, что он питал ко мне. Это мне понравилось, это было мне нужно, а Берфут это почувствовал. Я восприняла заявление Билла, что епископа влекло ко мне сексуально, как намёк на то, что его самого влекло ко мне подобным образом. Я обдумала это и пришла к заключению, что Билл слишком молод для меня. Как бы то ни было, зачем увлекаться тем, кто классифицирован как гибифренический шизофреник. В качестве источника неприятностей мне вполне хватило и Хэмптона, проявлявшего признаки, и даже больше, чем признаки, паранойи и гипомании, и от него было трудновато избавиться. Примечание. Гипомания. Легкая форма мании, протекающая без выраженного возбуждения, резкой дезорганизации поведения и симптомов психоза, бред величия, галлюцинации и тому подобное. Конец примечания. Хэмптон всё ещё названивал мне, агрессивно жалуясь, что, вышвырнув его и своего дома, я оставила у себя кое-какие пластинки, книги и журналы, которые на самом деле принадлежат ему. То, что беспокоило меня относительно связи с Биллом, заключалось в моём ощущении жестокости безумия. Оно может уничтожить его носителя, покинуть его, высмотрев кого-нибудь ещё. коле я была расшатанной машиной, это безумие представляло опасность и для меня, так как я всё-таки не была психологически здоровой. И без того уже сошло с ума и умерло достаточно людей. Стоит ли добавлять себя к этому списку? И самое худшее, я видела то будущее, что ожидало Била. У него не было будущего. Больной гибефрении, вырван из игры развития, роста и времени, его ненормальные мысли Просто вечно проходит один и тот же цикл, доставляя ему удовольствие, хотя при этом они, как передаваемая информация, выраждаются. В конце концов они превращаются в шум, а сигнал этого затухание интеллекта. Билл, вероятно, знал это, поскольку одно время планировал стать программистом. Он мог знать теорию информации Шеннона. Это не тот роман, в который хотелось бы окунуться. Примечание: Клод Элвуд Шеннон. 1916-2001 годы. Американский математик и электротехник, один из создателей математической теории информации. Конец примечания. В выходной, взяв с собой младшего брата Харви, я заехала за билым, и мы поехали в парк Тилдена к озеру Анза, раздевалкам и барбекю. Там мы втроём жарили гамбургеры, бросали летающую тарелку и вообще чертовски весело проводили время. Мы взяли с собой магнитолу, один из этих стереофонических сверхнавороченных шедевров с двумя динамиками, радиоприёмником и магнитофоном, что производится в Японии. И слушали Квин, пили пиво, кроме Харви, конечно же, бегали туда-сюда, и затем, когда исчезли все, кто мог бы пялиться или проявлять ненужный интерес, Билл и я раскурили косячок. Харви, пока мы занимались этим, перепроверил все термочувствительные кнопки магнитолы. И затем сосредоточился на поиске Московского радио на коротких волнах. Тебя могут посадить в тюрьму, предупредил его Билл. За то, что слушаешь врагов. Враги, ответил Харви. Интересно, что сказали бы Тим и Кирстен, если бы увидели нас сейчас, сказала я Биллу. Я могу тебе сказать, что говорит Тим, ответил Билл. Ну и что он говорит? по любопытству вплыла я, расслабившись от марихуаны. Он говорит, что То есть он думает, что здесь так спокойно, и он наконец-то обрёл покой. Хорошо, я никогда бы не уговорила его покурить травку. Они курили её. Он и Кирстен, когда нас не было. Она ему не нравилась, но теперь нравится. Это очень хорошая трава. Они, наверное, курили местную. Они вряд ли разбирались в этом. Тут до меня дошло, что сказал Билл. Они действительно накуривались? Это правда? Да, он как раз об этом думает сейчас. Он вспоминает. Я посмотрела на него. В известном смысле тебе повезло найти своё разрешение. Я бы не возражала, если бы он был во мне, в моём мозгу, имею я в виду. Я захихикала из-за травы. Тогда я не была бы так одинока, и затем я сказала: "Почему он не вернулся ко мне? Почему к тебе?" Я знала его лучше. Поразмыслив некоторое время, бил ответил: Потому что тебе бы это навредило. Понимаешь, я привык голосам в моей голове и мыслям, которые мне не принадлежат. Я могу принять это. Это Тим Бодхисаттва, а не ты. Это Тим вернулся из сострадания. И затем я подумала с дрожью, «Бог мой, неужели я верю? Когда кайфуешь от хорошей травки, то можешь поверить во все, что угодно. Вот почему она продается так дорого». «Это так. Я чувствую его сострадание». Он искал мудрость, священную божественную мудрость, которую тем называл хайя-софия. Он приравнивает её к энохе, чистому сознанию бога. Но потом, когда он попал туда, и на него снизошло присутствие, он осознал, что ему нужна не мудрость, но сострадание. Он и так был мудр, но это не принесло ни ему, ни кому-то другому ничего хорошего. Да, он упоминал хайя-софия в разговоре со мной. Это одна из тех вещей, о которых он думает на латыни, на греческом. Какая разница? Тим думал, что с абсолютной мудростью Христа он сможет прочесть книгу предельцев и разрешить будущее Тима, понять, как избежать своей судьбы. Вот почему он поехал в Израиль. Я знаю, это звалась я. Христос способен прочесть книгу предельцев. В ней написано судьба каждого человека. Ни один человек никогда её не читал. А где эта книга? Повсюду, вокруг нас. Я так думаю, во всяком случае. Подожди секунду, Тим о чем-то думает. Очень ясно. Какое-то время он молчал, замкнувшись в себе. Тим думает последняя песнь, песнь 33-я из рая. Он думает, Бог есть вселенская книга. И ты читала это... Читала той ночью, когда у тебя болел зуб, так? Спросил Билл меня. Да, так. Она произвела на меня огромное впечатление, вся последняя часть Комедии. Эдгар говорит, что Божественная комедия основана на суфийских источниках. "Может и так", ответила я, обдумывая слова Билла о Комедии Данте. Странно, то, что ты помнишь и почему ты это помнишь, потому что у меня болел зуб. "Тим говорит, это Христос устроил ту боль, чтобы последняя часть Божественной комедии поразила тебя так, чтобы никогда не стереться". «Как сумерки тускла!» «О, черт! Он снова думает на иностранном языке! Скажи это вслух, как он думает!» Билл произнес, запинаясь. «Нель мецу дель камин ди ностро вита, ми ритро вайпер уна сельво оскура, кела дирита вия эра смарита». Примечание. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Конец примечания. Я улыбнулась. Так начинается комедия. Есть ещё. Лошаты он еспиранса, вой кентраты. Входящие, оставьте упование, продекламировала я. Он хочет, чтобы я сказал тебе ещё кое-что, но мне трудно ухватить это. А, вот поймал. Он подумал это ещё раз очень чётко для меня. En la sua volontà de nostra pace. Я не узнаю, откуда это. «Тим говорит, это сущностное послание божественной комедии. Это означает «Она наш мир». Божья воля, я полагаю». «Наверное, так», — ответила я. «Он, должно быть, узнал это на том свете». «Определенно не здесь». К нам подошел Харви и сказал. «Я устал от кассет с Квинн. Что еще у нас есть?» «Тебе удалось поймать Москву?» — спросила я. «Да, но ее заглушил голос Америки». Русские переключились на другую частоту, наверное, на 30-метровый диапазон, но я устал искать. Голос всегда их глушит. «Мы скоро поедем домой», — сказала я и передала остатки косяка Биллу.